Глава двадцать восьмая Прошло минут двадцать, как зверобой находился в лодке, и он уже начинал беспокоиться, что друзья с ковчега или из замка не подают ему никаких сигналов. Положение лодки позволяло ему видеть озеро только в длину, и по всем расчетам он должен был находиться от замка сожжениях в тридцати. Глубокое молчание, царившее повсюду, не могло не тревожить, и он не знал, приписать ли его какой-нибудь новой хитрости или уж слишком отдаленному расстоянию между ним и индейцами. Утомившись слушать и смотреть во все глаза, он сказал себе, что гуроны могут бесноваться сколько им угодно, а он будет лежать спокойно, зажмурив глаза и вверив в свою участь игре течений и ветров. Прошло еще минут десять. Наконец он услышал легкий шум, как будто от трения какого-нибудь тела подле его лодки. Он открыл глаза, ожидая, что увидит руку или голову индейца. Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидел зеленый купол над головой. Он встал и прежде всего увидел райвенука, который помогал лодке пробраться к берегу по песку, отчего и происходило трение пробудившее внимание зверобоя. Роковая перемена в направлении лодки произошла от юго-западного ветра. «Причаливай!» — сказал Гурон спокойным тоном и с повелительным жестом. «Мой младший брат слишком долго плавал и, вероятно, утомился. Ноги его авось не побегут». — Что делать, Гурон, перевес на твоей стороне? — отвечал зверобой, выпрыгнув на берег и следуя за индейским вождем. — Случай помог тебе самым неожиданным образом, и я опять твой пленник. Надеюсь, ты согласишься, что я умею убегать из плена так же хорошо, как и держать данное слово. — Мой брат быстро как лось, — возразил Гурон, — и у него длинные ноги. Но все же он не умеет отыскивать дорогу в озере. Мы не хотели в него стрелять, потому что рыба ловится сетью, а не ружьями. Ты можешь говорить что угодно, Раевенук, я не стану с тобой спорить. Выгода на твоей стороне. Скоро, я полагаю, ваши женщины будут меня ругать и злословить. Но ты можешь сказать, что если бледнолицый слишком упорно борется за свою жизнь... Когда имеет на это законное право, то сумеет и отказаться от жизни, когда настанет его час. Мой брат долго бегал по горам и совершил приятную прогулку по воде, — сказал Рэйвенук более мягко, обнаруживая, очевидно, мирные намерения. Он видел леса, видел воду. Что ему больше понравилось? Вероятно, он одумался и готов повиноваться доброму совету. — Объяснись, Гурон. Чем скорее ты скажешь, тем скорее получишь мой ответ. — Ладно, скажу прямо. Нет никакого подвоха в словах моего брата, хотя в беге он быстрее и хитрее лисицы. Нет более тумана на его глазах, уши его открыты, и я буду говорить с ним.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 Висели медвежьи шкуры. Уехал бедный волк, и нет ни зверя, ни дичины в его веглами. Кто же станет доставлять съестные припасы его вдове и осиротелым детям? Думали мы, что брат не забудет свою сестру и позаботится о ее продовольствии на будущую зиму. Но вот и барс отправился за волком на вечную охоту. Оба они теперь в запуске бегут на плодородную землю блаженных духов, перегоняя друг друга. Некоторые из нас полагают, что волк бегает очень скоро, тогда как другие уверены, что барс слишком легок на скаку. Сумаха думает, что бы они далеко зайдут, и ни один не воротится назад. Кто же станет кормить Сумаху и бедных ее детей?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 Твое имя произнесут, когда будет нужно. Этот разговор происходил наедине. Из всего лагеря, кочевавшего здесь часа за два до этого, по-видимому, остался только один рейвенук. Другие, казалось, оставили его навсегда. Единственными признаками недавнего кочевья были полупотухшие костры и многочисленные следы от макосин это неожиданная и совершенно внезапная перемена чрезвычайно озадачила зверобоя. Он подозревал, и не без основания, что гуроны хотели навести на него страх этой таинственной перемены. Раевенук углубился в чащу леса и оставил зверобоя одного. В положении стороннего наблюдателя можно было подумать, что молодому охотнику предоставили совершенную свободу. Но Зверобой, несмотря на драматический ход вещей, отлично понимал, что он отнюдь не может произвольно располагать своими действиями. Не зная, как далеко зайдут гуроны в своих хитростях, он решил спокойно ожидать решения своей судьбы. Притворившись хладнокровным, он начал ходить взад и вперед, постоянно приближаясь к тому месту, где пристала его лодка но вдруг он ускорил шаги и, пробравшись через кустарник, вышел на берег. Лодка исчезла, и ни по каким признакам нельзя было догадаться, куда ее поставили. Тогда Зверобой понял свое бедственное положение. Он был пленником на этой узкой полосе земли, и побег можно было совершить только вплавь. Это было отчаянное средство, и он уже хотел его испробовать, но уверенность, что вдогонку за ним будет отправлена лодка, удержала его от этой смелой попытки. Гуляя по берегу, он заметил в одном месте кучу нарезанных ветвей. Подойдя к ней, он увидел, что ветви прикрывали тело барса. Зверобой печально посмотрел на замок. Там, казалось, было тихо и спокойно. Мрачные мысли невольно овладели душой пленника. «И так, да будет воля Божья!» — сказал он, отходя от берега в лесную чащу. «Не думал я так скоро расставаться с жизнью, и будущее до сих пор представлялось мне более утешительным. Но если рассудить хорошенько, так оно, пожалуй, все равно выйдет». Не сегодня, так завтра, не завтра, так через полсотни лет закон природы неизменен. Увы, молодой человек редко думает о смерти, и даже теперь, когда час мой пробил, совсем не хочется верить, что это конец. Произнося этот монолог, он воротился в прежний стан Гуронов и нашел там Хетти, которая, очевидно, его ожидала. Она была И держала в руках библию что с вами добрые хетти сказал зверобой подходя к молодой девушке я все это время был очень занят и почти забыл о вас по прибытии суда и вот мы и свиделись опять вероятно для того чтобы вместе погоревать о том что должно случиться я желал бы знать что делают теперь чингачгук и уатауа зверобой Воскликнула Хэти с упреком. «Зачем вы убили Гурона? Разве вы не знаете заповедей Господних? Ведь одна из них гласит «Не убей!» А вы, между тем, как мне сказали, убили мужа и брата этой женщины». «Все это правда, доброе Хэти, я не отпираюсь, но вам надо бы вспомнить, что на войне становятся законными и такие вещи, которые совсем беззаконны в мирное время». Мужа этой женщины я убил в открытом бою. То есть, по крайней мере, я был открыт со всех сторон, а он спрятался и стрелял из-за кустов. Ее брат накликал сам на свою голову злую судьбу, потому что он вздумал без всякой нужды бросить томогавка в беззащитного пленника. Вы это видели, хоть Видела и жалела об этом зверобой. Вам следовало по закону Божию Отплатить добром за зло. Да, Хэти, миссионеры могут так говорить сколько угодно, но нельзя по той заповеди жить в лесу. Барс жаждал моей крови и в бешенстве своем передал оружие в мои руки. Глупо с моей стороны не отразить удару ударом, и никто из доловаров не одобрил бы моего поступка. Нет, я намерен платить каждому тем, чего он стоит и вы можете объявить об этом всем, кто станет вас расспрашивать. У Сумахи нет теперь ни мужа, ни брата. Хотите ли вы на ней жениться? Неужто, по-вашему, молодой должен жениться на старухе? Белый — на краснокожей христианин — на язычниц? Это несообразно ни с природой, ни со здравым смыслом. Подумайте сами, и вы поймете. Матушка мне часто говорила, что молодые люди Должны вступать в брак только тогда, когда очень любят друг друга. Это, вероятно, и вы хотите сказать. с Сумаха уже старуха, а вы молодой человек. Да, притом я белый, а она краснокожая. Вообразите, этих что вы вышли за молодого человека ваших лет, вашей религии и вашего цвета кожи. За Генриха Марча, например. И вообразите при этом, что его убили на войне. «Согласились бы вы стать женой убийцы вашего первого мужа?» «О, нет! Нет, нет!» — вскричал хетти задрожав всем телом. «Это было бы жестоко, бесчеловечно, безбожно, и никакая христианка не решится на такой поступок. Знаю, мне никогда не выйти за Генриха Марча, но если бы вышло, он был бы моим первым и последним мужем». «Я знал, что вы именно так, а не иначе станете рассуждать, когда узнаете, в чем дело. Мне невозможно жениться на сумахе, хотя, по обычаю индейцев, такой брак был бы заключен без всяких религиозных обрядов. Смерть, по моим понятиям, гораздо естественнее, чем женить бы на краснокожей старухе. Но не станем больше говорить об этом, продолжал он. Скажите мне, куда девались гуроны и зачем они оставили вас на этом мысе? Неужто и вы, милые, хэтти, тоже теперь стали их пленницей. Нет, зверобой, я не пленница, и мне позволили гулять везде, где только вздумается. Никто не осмелится нанести зло слабоумной девушке, иначе бог строго накажет дерзкого обидчика. Нет, Хэтихатр ничего не боится, она в хороших руках. Гуроны теперь в лесу, вон там. А за нами присматривают тщательно, будьте в этом уверены. Все женщины и дети стоят на карауле, а мужчины хоронят молодую девушку, которую убил Генрих Марч. Я им объявила, что мои родители похоронены в озере, но не указала на самое место, потому что язычникам неприлично хоронить своих покойников на христианском кладбище.